Глава 9 Джо обнаружил постороннего человека в доме далеко не сразу. Поначалу дом манзома произвел впечатление пустоватого, но на деле оказался очень функциональным и, как выяснилось на практике весьма уютным. Шредер сидел у камина очага, подтягивая коньяк из стакана для виски, и размышляя, что с таким девайсом совсем не нужно ни телевизора, ни компьютера, ни смартфона. Знай себе, любуйся живым огнем. А когда надоест одиночество, то можно пригласить к себе друзей и рассказывать друг другу истории у очага. А когда они закончатся, то можно снова наслаждаться танцами языков пламени по углям. И до того он размяк и погрузился в созерцательное настроение, что, увидев этого мужчину, от неожиданности вздрогнул. Крупные широкоплечий, по виду тоже индиец. Гладкие, чёрные, словно смоль волосы, не спадают на широкую спину и мощные плечи. Лицо было ликом сурового языческого божества, вырубленным из чурки каменным топором. Самыми выдающимися деталями были нос, напоминавший клюв орла, тяжелый подбородок и черные глаза, цепкий взгляд которых и вырвал Шредера из созерцательности. Пару минут точно Джо пытался вспомнить что-нибудь про этого субъекта, пока не понял. Это тот самый родственник гостеприимного хозяина. Шредер припомнил, как просветил об услуге трезвый водитель. А Манзома смеялся и возражал что в такую глухомань никто их ночью не повезет, кроме, правильно, его дальнего родственника. Индеец смеялся, а глаза его были печальны. Кажется, Джой об этом сказал. Но это породило новый взрыв веселья, хотя говорил он вполне серьезно. Расслабившийся в конец Шреддер собрался было поздороваться почти внятно, приумолк и напрягся. Глядя на серьезное выражение лица этого нового персонажа вестерна, Он вдруг понял, как выглядят его нетрезвые капризы с немедленным посещением не чего-то там, освященного места индийского народа. Он нетрезвый белый человек, предки которого еще не так давно истребляли краснокожих. Что-то там требует практически уместных. И вот Манзома, добрая душа, напрягает связи и отвлекает своего родственника, может, уже отдыхавшего в это время, чтобы тот бесплатно свозил белый зад Шредера, куда тому вздумалось. Когда индиец подошел к соседу, стало ясно, ростом он удался. Он был на пол головы выше Манзома и почти на голову выше Джо. Джоше стало неловко и совсем неуютно в компании с двумя индийцами сразу. Они были оба крупнее его, отчего в комнате резко стало тесно. И дурные мысли в голову полезли о том, что совсем он утратил хвалёную осмотрительность и перестал заботиться о своей безопасности. Но Манзома со спокойной улыбкой представил гостя. Джо «Я рассказывал тебе о супруге моей сестры. Его имя трудно произнести, поэтому называй его просто Кривая Секвоя». «Я отвезти ваша на священное озеро у Медвежья Круча», сообщил Кривая Секвоя со спокойной улыбкой, отчего его суровое лицо преобразилось. «Друг Манзома, моя друг». «Точно», – подскочил с дивана Джо, радостно кидаясь к своей куртке, висящей у дверей. «Мы хотели ехать на Медвежья Круча» на медвежью кручу. Снять куртку с крючка и попасть в рукава оказалось не так-то просто. Но воодушевленный предстоящей экскурсии Шредер успешно справился с этой нетривиальной для его состояния задачей. Естественно, коньяк отправился в поездку вместе с людьми в качестве самого почетного пассажира. Они с Монзома продолжали употреблять крепкий напиток в пути под легкую музыку в стиле кантри и веселые шутки о дамах, автомобилях, глухих лесах и ночных поездках. А потом Джо внезапно вспомнил, на чем прервалась их беседа, и снова разговорил Манзома. «Хочешь знать, кто жил в твоем доме до тебя, так?» Получив кивок в ответ, индеец начал рассказ. «Я расскажу, что знаю, а знаю я немного. Это был мужчина к пятидесяти или за пятьдесят. Я бы не сказал, что он производил впечатление больного или страдающего душевным расстройством, но все соседи в один голос утверждали – он псих, все эти душевные болезни. Наверное, больше по твоей медицинской части. Я в этом не разбираюсь. Считаю, что нужно жить самому и другим диагнозы не ставить». Посмеялись, выпили. Джо уже подумал, что это конец, но история неожиданно продолжилась. «Ни жены, ни детей, ни других родственников я ни разу не видел и не слышал, чтобы они были у этого русского». Манзома задумался. «Его имя было Виталий или Витас, как-то так. Но все звали его Нема, Лунатик Нема или Дурачок Нема. Так дразнила его местная шпана. Повторюсь, что на меня он не производил впечатления больного. Вот. Манзома догрызал кусок сушёного мяса, усердно работая челюстями. Немо вел отшельнический образ жизни. Большую часть времени он проводил у себя дома. Выбирался только за продуктами. На что жил, не скажу. Не работал, но говорят, что был литературным критиком. Со мной он общался только по необходимости. Пару раз заходил. Просил воспользоваться компьютером, чтобы отправить какие-то письма по электронной почте. Это, пожалуй, что все. Индеец принял от Шредера стакан с уже налитым коньяком и продолжил рассказ с ним в руке: Дома у него не было ни интернета, ни компьютера последний год или два точно. Его мобильный телефон был очень старый. Выходить в сеть с такого не получится. Одевался просто, но чисто. Машина у него была древняя грузовичок General Motors. Индиец задумчиво почесал затылок, стимулируя память. «Однажды он исчез. Просто исчез. Про таких говорят. Пропал без вести. Насколько мне известно, тело его так и не было найдено». Выпили, помолчали, и Манзома продолжил. «Хватились его не сразу. А когда в присутствии шерифа вскрыли дверь, ожидали найти покойника. Но все вещи остались на своих местах. Машина в гараже, насколько я знаю. А нема нигде не было». Потом дом долго стоял пустым. Приезжал какой-то суетливый мистер из другого города. Не знаю, из какого. он ты вывез всю мебель и вещи на свалку. Дом запер и уехал. А спустя год или около того, приехал ты». Индиец наклонился к Джо и доверительно прошептал, дыхнув на него перегаром. «Я слышал, что по стенам было развешено очень много распятий и связок чеснока». Сосед неуверенно пожал плечами и слегка пьяно улыбнулся. Словно был не уверен, не покоробит ли Джо такой рассказ. «Вообще, я думал, ты какой-то его родственник, но раз уж спрашиваешь, наверное, нет. Думаю, этот парень серьезно опасался либо гриппа, либо вампиров. Я предположил, что и осиновый кол у него где-то тоже был припасен, но боюсь делать поспешные выводы». Джо восхищенно выдохнул. «Дела», а его собеседник продолжал, но уже в шутливом тоне. «Знаешь, мне как-то знакомый рассказывал» что один такой же Нема все время звонил в службу спасения и жаловался, что, мол, его сосед сверху постоянно воздействует на него микроволновым излучением. Там, конечно, смеялись, да и сам посуди, как можно относиться к человеку с безумными глазами и одетому в самодельный шлем из фольги. Монзома понизил голос до трагического шепота. Но однажды к ним в службу пришел новенький сотрудник, только из Академии. Диспетчер отправил его на вызов, шутки ради одного без поддержки, но поговорить. А по их строгой инструкции, сотрудник службы спасения обязан все проверить. Так вот, новенький спасатель отнёсся к делу очень серьезно, недолго думая поднялся на этаж выше, позвонил соседу сверху и сходу строгим таким голосом попросил того показать установку излучателя. И что ты думаешь? Мужик провел его к себе в комнату, где несколько десятков микроволновок были выставлены. По всему полу попой вверх. В салоне засмеялись все, включая сурового водителя-индейца. После того, как веселье поутихло, рассказчик завершил историю. Когда сотрудник службы спасения задал всего один вопрос «Зачем?», тот ответил ему, что сосед – инопланетянин в человеческом обличье. Так-то.